Третье. Дисбаланс между опекой и требованием изменений. Третий тип дисбаланса – потеря равновесия между опекой над пациентом и прекращением помощи, что должно мотивировать пациента к самопомощи. В первом случае пациент считается чересчур хрупким, некомпетентным и слишком уязвимым, что мешает ему самому себе помочь. Терапевт может способствовать развитию пациента инфантильности, принимать за него решения и предоставлять ему такую помощь, которую никогда не предложил бы другим пациентам. Например, терапевт может регулярно устраивать встречи с пациентом в ближайшем кафе, так как считает, что тому страшно приходить в клинику. В кавычках «прощать» пропущенные психотерапевтические сеансы Возить пациента на собственном автомобиле, поскольку последний, по его убеждению, не способен водить машину И не приспособлен для поездок в общественном транспорте Обходить болезненные темы Позволять пациенту молчать на встрече с членами семьи и отвечать за него, потому что пациент якобы слишком запуган Распоряжаться его финансами или оплачивать счета пациента И наоборот, иногда терапевт упорно не соглашается с тем, что пациент нуждается в большей опеке и чем он получает, и эта позиция ведет к неминуемому провалу терапии. Порой пациент действительно преувеличивает свои потребности и свою несостоятельность, чтобы заставить терапевта относиться к нему серьезно, замыкая этим порочный круг. Проблемы, связанные с поддержанием равновесия между вмешательством и опекой над пациентом, с одной стороны, и предоставлением пациенту возможности для освоения самопомощи, с другой, подробно рассматриваются в главе 13.